Глава 21. На следующий день, только я проснулся, тренькнул мобильник. Поднявшись, взяв его со стола, глянул, что там пришло. На экране высветилось сообщение СМС из банка. Ничего себе, Орден перечислил деньги полмиллиона рублей. Офигеть, просто. Умывшись, одевшись, направился на кухню. Где уже завтрак приготовил, увидев меня, тот улыбнулся твое лицо сияет от счастья орден призовые за турнир перевел и еще наверное за рекламу полмиллиона я довольно заулыбался дед покивал только принялся есть как телефон отвлек меня вынув его из кармана прочитав очередной смс замер не веря своим глазам чуть плохо не стало даже дыхание перехватило а сейчас что не понял дед что то на него так вытаращился «Так это...» — выдохнув, я откинулся на спинку стула. «Похоже, князь отблагодарил. Но откуда он знает мой номер счета?» Я недоуменно глянул на деда. «Я сообщил...» — тот кивнул. «И сколько там?» Почему-то, облизнувшись, я сглотнул. Такую сумму даже называть страшно. «Миллион!» «Нормально!» — тот покивал. «Теперь ты у нас богатый!» «Охренеть!» — вырвалось у меня. Он так просто об этом говорит. «Ешь давай, миллионер, а то остынет», — дед кивнул на тарелку. Медленно убрав телефон в карман, я все еще пребывал в шоке. «На счету 1 миллион пятьсот пятьдесят тысячи рублей. Да это огромные деньги». Насытившись, поблагодарив за завтрак, ушел к себе. «Нужно одно дело сделать, а то скоро на Иону возвращаться». Усевшись за столом, достал банковские карточки своих друзей. Немного подумав, перевел каждому по 10 тысяч. Им в Москве учиться. Ребята не должны себя чувствовать хуже других. Убрав, вновь задумался. Надо в компьютерный магазин сходить, купить ноутбук, или как тут его называют, буком. Включив планшет, полез искать в интернете, какую модель выбрать. Император, достав из папки очередной документ, положив его перед собой, вздохнул. Отчеты, донесения, планы, аналитические выкладки, а еще указы, которые нужно подписать. Бумаг много, и так каждый день. «Князь Рамадановский ожидает в приемной», — раздался голос секретаря из селектора. Глава государства отодвинул документ в сторону. «Пригласи». Войдя в кабинет, глава имперской службы безопасности поклонился. «Великий князь». Тот, кивнув в ответ, указал рукой на стол. «Что у тебя? Есть новости?» Михаил Владимирович, присев за приставной стол, положил на него папку. Поглядев на нее, вздохнул. «Все непросто!» Он посмотрел на императора, тот откинулся на спинку стола, сложив руки на груди. «Подробней?» Князь кивнул. «Никита Горский, с которым я лично беседовал, по всей видимости, говорит правду. Не вижу причин, по которым ему стоило бы врать. «Да, мальчик сложный, действительно весьма необычный ребенок. К тому же, мое первое впечатление достаточно честный». «Это что же тогда получается?» Император нахмурился. «С подобными вещами мы никогда не сталкивались», покачал головой глава безопасности. «Но факт попытки убийства на лицо Великий князь подался вперед, облокотившись руками о стол. «Мне это не нравится. Версии мысли на этот счет есть?» Рамадановский, открыв папку, глянув на документы, задумался. «Я подключил к расследованию лучших своих людей. Они отрабатывают окружение княжеской семьи, близких и дальних родственников, членов клана, недоброжелателей и возможных врагов. Восстанавливаем поминутно передвижение контакты княжича. Где, когда, с кем встречался, общался, в тот промежуток времени, который указал Горский. Но не думаю, что будет результат». К тому же не ясны мотивы преступления. Он покачал головой. Император вздохнул. «Я с Астромиром на этот счет разговаривал. Ты знаешь, у него есть определенный дар предчувствия». Великий князь постучал пальцами по столу, задумавшись, посмотрел в сторону окна. «Что говорит?» Оторвал его от размышлений рамадановский. Император, глянув на него, покачал головой. «Туманно все, но он явно ощущает некую напряженность. Что-то надвигается, будущее мрачно, и это меня беспокоит. Жаль, что не может его полноценно предвидеть. — Да, магистр не станет зря говорить, — покивал глава безопасности. — Тут и оно, — великий князь вздохнул. — Сам что думаешь? — У меня одни вопросы, ответов нет, — армадановский закрыл папку. — Почему для такого странного, необычного нападения был выбран именно наследник рода Адаевских? Для каких целей? Месть? Уничтожить рот? Не верю в это. Если бы кто-то захотел совершить подобное, могли обычным способом устроить покушение. Он покачал головой. До выяснения всех обстоятельств предлагаю держать все в тайне. С князем Адаевским на эту тему разговор составил, также переговорив с Горским-старшим. Будем надеяться, что это единичный случай. Император вновь постучал пальцами по столу. Единичный, говоришь, а если последуют другие покушения, что тогда? Ты представляешь, какой шум в империи поднимется? И ведь мы ничего не можем противопоставить. Как защитить людей? И Никита — один одаренный на всех, кто способен справиться с этим. Сможет ли мальчик излечить остальных?» Князь Рамадановский нахмурился. «Ладно», — император вновь откинулся на спинку кресла. «Держи меня в курсе дела». Тот кивнул. «Все непременно». «Что по моей личной просьбе?» Император перевел тему разговора. Глава безопасности недовольно покачал головой. «Не лучше», — великий князь хмыкнул. «И как это понимать? Чтобы у тебя и не было результата?» Тот развел руками. «Стыдно признаться, но так и есть. Установить личность, кто такой Драгорн, не удалось. Машину ордена, что привозила его на турнир, отследили, но парень скрылся. Его высадили в месте, где нет видеокамер, там глухой проулок. Он просто исчез, так же, как и появился. По внешним данным, что-либо прояснить не представляется возможным. Маска на лице качественная, очертания скрыты, в том числе глаза. А что, магистр?» Улыбнувшись, император покачал головой. Интересовался у него, но тот упорно молчит. Поведал лишь, что это не его тайна, дал слово ее хранить. «Мне вот еще что интересно». Глава государства вновь подался вперед. Как так получилось, что у ордена появились два уникальных одаренных в одно и то же время, а мы про это не знаем? Где были наши службы? Я разберусь, — князь кивнул. Никита Горский был завербован в мире Иона, представителем ордена, где он и проживал со своим дедом. Вот копия договора. Рамадановский, открыв папку, покопавшись в ней, протянул бумаги императору. «Между ними и орденом», — пояснил он. Взяв, глянув на текст, великий князь положил его перед собой. «Составили договор. Что в этом особенного?» «А ты прочитай», — кивнул на него Михаил Владимирович. «Все пункты придумал лично Никита, его дед лишь подкорректировал». Взяв бумаги, император хмыкнул. «Юноша, говоришь? Интересный мальчик». Рамадановский кивнул на документ. «Обрати внимание на пункт, где говорится о тебе». Тот удивленно вскинул брови то о чем?» «Ну как же?» Глава безопасности улыбнулся. «Там четко прописано, Никита состоит в ордене, пока не создаст свой клан или ты не вмешаешься в их отношения». Император углубился в чтение. «Заинтересовал?» Михаил Владимирович улыбнулся. «Посмотрим». Великий князь, изучив текст, вернул договор. Положив его в папку, Рамадановский вновь глянул на главу государства, улыбнувшись. С утра звонил Шереметьев. Министерство обороны провело проверку. Данные подготовили, с другими ведомствами согласовали. У императора на лице отразилось удивление, с чего это Ромадановский так хитро улыбится. И кто? Не поверишь. Полковник Горский, Матвей Егорович, бывший командир спецподразделения Игерей, внешняя разведка. Мнение единое. Великий князь хмыкнул, удивленно качнув при этом головой. С миром Иона пора что-то решать. Новые данные пришли?» Глава безопасности отрицательно покачал головой. «Пока ждем. Агентура работает на пределе, сильно рискуют. Надеюсь, в скором времени поступят. Ну что же, может, так даже и лучше. Шереметь его указания дам. Пусть готовят необходимые документы». «Ты вот что!» — император посмотрел на князя. «Собери данные, полковники. Все и подробно, но уже со своей стороны». Оторвавшись от планшета, я откинулся на спинку стула. В принципе, тот компьютер, что подарил Лёшке, и есть самый лучший, так что куплю себе такой же. Поднявшись, сунув телефон в карман, направился к деду. Нашел того у себя в комнате. Сидя за письменным столом, он читал какой-то документ. Услышав, что я вошел, повернул голову. «Что-то хотел?» «Да», — я кивнул. «Сходим, купим компьютер». Положив бумаги на стол, Дед ненадолго задумался. «Хорошо. Распечатаем заодно фотографии. Ты обещал нарисовать аномалию». «Черт, я совсем про нее забыл». «Нам пора на Иону возвращаться. Завтра домой полетим, билеты я уже заказал», — добавил он. Вскоре мы направились по магазинам. Поездка много времени не заняла, выбирать уже ничего не надо. Я просто обозначил продавцу модель, которую желаю купить. Дед, пока я оформлял покупку, распечатал снимки. Правильно он говорил, с моей банковской карточкой обслуживание происходит по высшему разряду. Вернувшись домой, пройдя к себе, уселся за столом. Убрав упаковку, включил компьютер. Немного разобравшись с настройками системы, отодвинув его, взял карандаш. Прямо на распечатанной на принтере фотографии нарисовал, что увидел на ОРМе. Полюбовался на то, как получилось. Неплохо вышло. Поднявшись, отнес деду. Да ты художник, он хмыкнул. Интересно выглядит. Вернувшись к себе, я вновь занялся компьютером. Когда наступил вечер, собрав сумку, приготовил все к завтрашней поездке. Позвонил Беломиру, предупредив о том, что уезжаем. Тот сообщил, что через день сам возвращается на Иону. Утром, вызвав такси, мы направились в аэропорт. Зарегистрировав билеты... Немного посидев в зале ожидания, пошли на посадку в самолет. Четырехчасовой перелет прошел для меня быстро. Как только он набрал высоту, я просто уснул. Не знаю, почему на меня это так подействовало, зато выспался. Как и планировали, к обеду уже стояли возле врат, оформляя документы на проход. Через 20 минут, пройдя сквозь портал, оказались в своем мире. Выйдя на улицу, дед позвонил Павлу. Через 10 минут, подъехав на машине, поздоровавшись, он отвез нас домой. Поднявшись на второй этаж, войдя к себе в комнату, я плюхнулся на кровать, расслабляясь, облегченно выдыхая. Что-то стасковался по этому дому, родной он стал для меня. Немного посидев, разобрал сумку. Компьютер оставил в Москве, взял лишь планшет. Повесив в шкаф вещи, выложил на столе документы. Пора пацанам звонить, соскучился по ним. Устрою завтра торжественный прием, как они мне когда-то. Ребята еще не знают, что поедут учиться в Москву, а сегодня просто посидим, поболтаем. Вновь усевшись на кровать, достал телефон. Созвонившись со всеми, выслушав радостные всплески эмоций, что я наконец-то вернулся, договорился встретиться возле нашего сарая. Спустившись вниз, предупредил деда, что завтра в 12 все соберутся у нас, я буду вручать документы. Выйдя из дома, взяв велосипед, покатил навстречу. Тепло поприветствовав друг друга, мы разожгли костер, усевшись вокруг него. Им о себе рассказывать особо нечего, в этом мире ничего не меняется, зато я говорил до самой темноты. Поведал, как ездил с дедом в мир Орма, на место гибели родителей, как нас сопровождали военные, проживность упомянул, что водится в тех лесах и водоемах, естественно, не говоря о том, что видел аномалию. Затем рассказал про то, как спасал княжича, придумав, что тот заболел неизвестной болезнью, и никто ему не мог помочь. Народ впечатлился, но ну а перед тем, как разойтись по домам, объявил, чтобы завтра к 12 часам все были у меня. Как они не пытались узнать, что задумал, не получилось. Пусть помучаются. Придя домой, уселся ужинать. — Я тебе завтра нужен, или ты сам все сделаешь? — поинтересовался дед. Я пожал плечами. «Да справлюсь. Ты куда-то уйдешь?» «Да». Он кивнул. «Хотел с утра проведать своих, узнать последние новости, да к сталкерам зайти. Народ не любит по телефону общаться, предпочитает личные встречи». «Хорошо». Я кивнул. «Добро. Завтрак на столе оставлю. Как тебя друзья встретили?» Дед допил свой чай. Я улыбнулся. Круто все прошло. «Бурно». Он довольно покивал. Поужинав, уйдя к себе, включил планшет. Еще в Москве успел скинуть туда основные положения и правила волхвов. Надо почитать, а то чего-нибудь в школе скажу не то, Опозорюсь еще, все-таки член Ордена. Дочитался до того, что глаза стали слепаться. Выключив его, улегся спать. Утром убежал во двор заниматься. Как же классно. Стасковался по тренировкам, давно я этого не делал. Здесь все такое знакомое, родное. Даже сил прибавилось. Вот только петуха нет. Перед отъездом дед отдал его вместе с курами матери Лешке, да и огород пустой. В этом году ничего сажать не станет, ухаживать за ним будет некому. Позанимавшись, вернувшись домой, умывшись, позавтракал. Дед, как и говорил, с самого утра ушел по своим делам. Я стал готовиться к торжественному мероприятию. Что-то немного волнительно, сам же все затеял и сам же начинаю нервничать. Принеся из комнаты, разложил на столе в гостиной пластиковые файлы с документами. Рядом с ними банковские карточки. Прикрыл сверху газетой, что нашел у деда в кабинете. Не старая, этого месяца, земли привезенная. Откуда только она у него взялась? Не замечал, чтобы он их читал. Время 11, до прихода друзей еще час. Только хотел подумать, чем бы заняться, как внезапно зазвонил телефон. Вытащив его из кармана, глянул на экран. «Надо же, Беломир приехал!» Я ответил на звонок. «Здравствуй, Никита. Ты еще ребят не собирал? Я не опоздал?» Сходу поинтересовался он. «Здравствуй, Беломир. Они придут к 12. «Интересно, а почему он спрашивает?» «Отлично. Значит, успел. Я сейчас буду». Он отключился. Я убрал телефон, задумавшись. «Что бы это значило?» Не просто так Волф собрался прийти на мое мероприятие. Вот черт, заинтриговал. Теперь буду сгорать от любопытства. Но долго ждать не пришлось. Через 15 минут он был у меня. Поздоровавшись, пройдя в гостиную, Беломир уселся за стол, положив на него свою папку. Глянув на газету, аккуратно приподнял один край. Смотрю, подготовился. Я присел рядом. Да, буду вручать. Ребята еще не в курсе, хочу обрадовать. «В общем, магистр разрешил». Он открыл папку. «Что разрешил?» Не понял я, удивленно на него посмотрев. «Вот». Беломир выложил передо мной пять небольших значков и столько же пластиковых карточек. Я уставился на них, ничего не понимая. волф хмыкнул, видя, что озадачил меня. «Твоим друзьям учиться в Москве. В школе-интернате много дворянских детей, да и остальные не из бедных семей, а твои не имеют статуса». Я тебе говорил об этом. Вот и попросил магистра помочь. Так они станут наравне со всеми, а может повыше. А то, чего доброго, проблемы возникнут, конфликты начнутся. А что это? Я покрутил в руке значок. Похож на мой, Орден Древа Жизни. Почти такой же, только по центру большая буква. а Посмотри. волф кивнул на пластиковые карточки, что принес. Взяв одну, был весьма удивлен. На ней фотография Васьки... Рядом данные. Василий Владимирович Самойлов является адептом члена Высшего Ордена Древа Жизни. Перевернув ее, обнаружил голографический герб Ордена. Ничего себе, а как это? Ну, Беломер дает, это же круто. Любой член Ордена может иметь своих адептов, по-другому учеников. Документ настоящий, но по сути фиктивный, только для статуса. На нем не указано, чьим адептом кто является. «Мы решили не упоминать твоего имени». «Извини, Никита, ты пока слишком молод для этого», — пояснил он. Я положил карточку на стол. «Да нет, все и так отлично. Спасибо». Беломир махнул рукой. «Это и в моих интересах. Я за тебя отвечаю, значит, и за них». «Вы останетесь?» — я кивнул на документы. «Нет, пойду». Он поднялся. «Сам вручишь. Это твои люди. Привыкай». Я проводил его до двери. «Еще раз спасибо». «Если что, звони». Кивнув, он удалился. Вернувшись в гостиную, прикрыл газетой, принесенные им документы. «Хорошо, Беломир придумал, а то ведь действительно еще начнут доставать в школе, они же не дворяне». Хотел пойти попить чайку, но в дверь позвонили, пацаны пришли немного раньше. Выйдя во двор, открыл калитку. Да они все вместе собрались. «Ну и чего ты удумал?» Нахмурилась Настя, как только вошла внутрь. «Узнайте», — я улыбнулся. «Ага, прям так сразу все и расскажи. А как же сюрприз, удивленные, восторженные лица, море эмоций?» Поздоровавшись, я провел их в гостиную. «Так, садитесь на диван», — я указал на него рукой. Ребята, поглядывая то на меня, то на стол, расселись. «Понимаю, любопытно, что там под бумагой припрятал. Да и по лицам видно, не терпится узнать, зачем всех собрал». Встав возле стола, приняв деловой серьезный вид, обвел взглядом своих друзей. Даже слегка сдвинул брови. Те тут же напряглись, недоумевая, поглядывая на меня. Итак, начал я, — «мои подданные». Ребята заулыбались. Черт едва сам не засмеялся. «Собрал я сегодня вас, чтобы объявить об одном чрезвычайно значимом событии». Приняв важный вид, посмотрел на каждого. — Если ты сейчас же не скажешь, что происходит, — не выдержала Настя, — то я за себя не ручаюсь. — Леша! — она глянула на парня. Тот даже вздрогнул. — Ты почему меня не держишь? Я ведь могу сорваться и поцарапать будущего главу клана. — Да я как-то... — замямлил парень, тут же ухватив ее за руку. Ребята захихикали. — Настя! — я недовольно покачал головой. — Не порти серьезность момента. Я перехожу к главному. Все, — Все-все, молчу! — вздохнув, она прижалась к Лешке. «Так вот», — продолжил я, — «извещаю вас о дальнейшей вашей судьбе». Я покивал. «Вы все вместе едете учиться в элитную школу-интернат в столицу Великой Руси, в Москву», — наконец выдал я. Пауза. Народ замер. Глаза расширились. Ребята, не моргая, уставились на меня, переваривая услышанное. «Понимаю. Вот так сразу взял и обрадовал». «Вау, это же круто!» — первый ожил Васька. «Офигеть просто!» Поддержал его Петька, покачав головой. Ребята загалдели. Настя прижала руки к груди, сглотнула. «Мамочки!» – пискнула она. «Тихо, тихо!» – я поднял обе руки. «Успокойтесь, еще не все». Народ притих, вновь уставившись на меня. Но лица просто светятся от восторга. Я убрал бумагу, прикрывающую то, что спрятал на столе, и торжественно вручил каждому документ о зачислении в школу. «Я такого не ожидал!» выдал Лешка. Настя вздохнула, шмыгнув носом. Глаза уже на мокром месте. «У меня нет слов. О подобном даже не мечтала. Но это же Москва, там все дорого». Я хитро заулыбался. «Этот вопрос мной проработан». Демонстративно взяв банковские карточки, в соответствии с написанными на них фамилиями, раздал. Ребята непонимающе уставились на меня. «А как это?» покрутил ее в руке Матвей. «Банковская карта?» удивился Леха, разглядывая ее. «И для чего?» — не понял Васька. Я хмыкнул, всплеснув руками. «Ну, даете. Вы что, ни разу банковской карты не видели?» «Да нет, видели?» — Петька пожал плечами. «Но у нас же денег нет, да и как ты их оформил?» «Не я. Беломир постарался». «А деньги?» — скорчив хитрую рожицу, глянул в потолок. «Ну?» — я скосился на застывших друзей. Перевел каждому на счет по десять тысяч рублей. «Сколько?» — у Насти рот открылся от удивления. Лешка икнул. Васька уставился на свою карточку, замер. Петька с Матвеем сглотнули. Я покачал головой. «Вы не должны чувствовать себя ущемленными. Это на расходы на время учебы». «Десять тысяч!» — прошептал Лешка. «Откуда такие огромные деньги?» Васька, покачивая головой, посмотрел на меня. «У всех настоящий шок». Ну, я заулыбался. Немного заработал в Москве. Я же вам рассказывал, что вылечил княжича. Вот меня и отблагодарили. Настя захлопала глазами. Так ты что, свои средства нам перевел? Вы же мои друзья, я пожал плечами. Отучимся, начнем зарабатывать. Пока находитесь в школе, заводите знакомых, друзей, думайте о направлениях будущего бизнеса. Может, какие идеи возникнут. Круто, Васька покивал. Это еще не все. Я улыбнулся. «Никита!» — Настя покачала головой. «Я не выдержу, и так в шоке». Народ вновь притих. «Ну и что они на меня так ошеломленно смотрят? Орден решил, что вам нужен определенный статус. Поэтому, взяв удостоверение и значок, передал Насте. Носись честью». Та замерла, уставившись на него. Я раздал остальным. Довольно потерев руки, заулыбался как приятно видеть их потрясенные и в то же время восхищенные лица. «Но это же, как же, мы же...» — промямлил Лешка. «Теперь вы все адепты Ордена Древа Жизни. Не навсегда, только на время учебы, чтобы сравнять ваш статус с теми, кто там будет обучаться», — пояснил я. «Завтра созвонитесь с Беломиром, номер телефона я дам. Он вас проинструктирует, как себя и с кем вести в школе. Это Москва». «К тому же многие из купеческих и дворянских семей», — добил я их. Наконец ребята пришли в себя. «Мама будет в шоке», — выдал Лешка. «Не у тебя одного», — подтвердил Петька. Дальше начались восторженные возгласы, много слов благодарности и бурной радости. Но вскоре я всех разогнал по домам, чтобы сообщили родителям, что тут произошло. А то они хоть и знают, что я к детей отправлю учиться, но ведь так не ведают, куда». Ребята счастливы. Мне от этого самому радостно на душе. Уйдя на кухню, только поставил чайник на плиту, довольно вздохнув, как вернулся дед. Как прошло? Он уселся за стол. Отлично, никто не ожидал ничего подобного. До этого Беломир заходил. Я рассказал, что он придумал. Неплохо, дед покивал. То-то он задержался, не с нами полетел. Поднявшись, я разлил чай по чашкам. Как у тебя дела? Нормально. После того, как ушел из спасателей, народ притих. Не знаю, с чем связано, может, и со мной, но стали осторожней. Что думаешь делать дальше?» Он глянул на меня. Я пожал плечами. «Да поживем пока здесь, поговорю с Беломиром, думаю, сделать так, чтобы в один день успеть добраться и разместить ребят в школе». Дед покивал, соглашаясь, отхлебывая чай. Через час посыпались звонки на мобильный, не только от друзей, но и от их родителей. Все хотели меня видеть, лично выразить слова благодарности. Отвертеться не получилось. Два дня подряд ходил в гости, где меня кормили, поили чаем со сладостями, обо всем расспрашивая, уточняя детали. Затем вновь собрал всех друзей у себя дома. Включил турнир, финальный бой со своим участием в виде драгорна. Как же я могу этим не похвастать? Хоть никто и не знает, что он это я. Ребята впечатлились. Естественно, захотели узнать, кто он. Пришлось объяснить, что сам пытался выяснить, но Беломир ответил, что об этом в курсе только магистр. Пацаны, да и Настя были в восторге от Драгорна, даже пару раз пересмотрели бой. Оставшиеся праздные дни мы просто гуляли. Дед пару раз возил всех на озеро и от души накупался. Конечно же, был костер, печеная картошка и свежепойманная рыба, приготовленная на костре. Об отъезде с Беломиром условились на 22 августа. Он сходил на землю, заказал билеты на самолет, позвонил в орден, договорился, чтобы в Москве, в аэропорту, нас ждала машина, которая отвезет ребят в школу. Вот и последний день на Ионе подходит к концу. После сытного обеда я лежал на кровати, задумавшись. Много событий произошло за короткий промежуток времени. Но скоро все вновь изменится. Магическая энергия восстановилась полностью. Жизненная тоже увеличилась. В принципе, все неплохо, если только не придется вновь кого-то лечить. Нехорошее у меня предчувствие, что именно это и произойдет. Не знаю, откуда оно взялось, но как-то неспокойно. Вещи все собраны, завтра будем на земле. Позвонил Лешке, попросил его прийти. Все-таки решился поговорить насчет его одаренности. Долго оттягивал, но должен прояснить этот момент. Вздохнув, встал с кровати, направился на улицу. Только вышел во двор, как тот позвонил, сообщив, что уже прибыл. Подойдя, открыл калитку. Поздоровавшись, мы прошли во двор, усевшись на лавочке за домом. «Ты чего-то хотел?» Он посмотрел на меня, не понимая, зачем его позвал, ведь завтра и так увидимся. Я кивнул. Вещи все собрал. «Никита!» — парень покачал головой. «Все готово, ты же не для этого звонил». Я вздохнул. «Да, как и что говорить, обдумал, но волнуюсь, как он воспримет. Понимаешь, у моего дара есть еще одно свойство, я глянул на него, начав издалека. Но это тайна». «Ты знаешь, я никому ничего не скажу», — тут же закивал парень. «Хорошо», — сжав губы, я вновь кивнул. «Ладно, пора». «Ты в курсе, что у тебя есть дар?» — наконец выдал я. Резко повернув голову, Лешка уставился на меня, открыв рот от удивления. Затем Сник, опустив голову, вздохнул. «Да, догадывался», — тихо произнес он. «Но как ты определил?» Он вновь глянул на меня. Я прикрыл глаза, волнение спадало. Хорошо, что он знает о себе. «Еще в больнице, когда тебя лечил». «И ты не поговорил со мной?» Парень вскочил, засопел, уставившись на меня. «Почему? Ты боялся, что я от тебя уйду? Вступлю в какой-нибудь клан? Но этого никогда не произойдет». Он замотал головой. «Ты мне больше, чем друг, больше, чем брат Никита. Я всегда буду с тобой. Никогда, слышишь, никогда не сомневайся во мне». Я покачал головой. «Леха, сядь, у меня даже в мыслях не было сомневаться». Парень замер, затем медленно присел. Вздохнув, посмотрев на него, продолжил. «Ты уникально одаренный. Я опасался другого, что тебя могут вновь похитить, если об этом узнают». «Кланы, и не только они, на многое пойдут, чтобы заполучить такого одаренного. Когда ты понял, что имеешь дар?» Леха опустил голову. «Прости, недавно, но я сомневался в этом. Что мне теперь делать? Я не хочу, чтобы о нем кто-то знал». Он повернулся ко мне. «Твой дар необычен», — я покивал. «Думаю, нужно быть осторожней, не проявлять его в школе. Просто учись, изучай языки программирования, будь обычным. Ну, может, чуточку более талантливым парнем, чем остальные, Заодно, я задумался, присматривайся к тем ребятам, что станут делать успехи в этой области. А дальше посмотрим. Некоторые мысли на будущее у меня уже появляются, но пока рано об этом говорить. Вздохнув, он покивал. Хорошо, я понимаю. Мы еще немного поболтали о его способностях, после чего Лешка ушел домой. Я вернулся в свою комнату. Ну вот, наконец-то все разрешилось, сразу стало легче. На следующий день после завтрака за нами заехал Павел. Погрузив в машину вещи, мы направились за Лешкой и Настей, остальных заберет Степан, а Беломир сам дойдет, он живет рядом с порталом. К 10 часам утра все были на месте. С большими сумками сгрудились возле врат. Я думал, будем одни, но нет, родители тоже приехали, не усидели дома. Попрощавшись с ними, мы прошли на землю. Там, взяв несколько такси, прибыли в аэропорт и ровно в 9 часов улетели в Москву, учитывая разницу во времени. Для ребят и Насти это было впервые, ведь никто из них до этого не летал на самолетах и уж тем более не был в столице. Всю дорогу, пока были в полете, Беломир продолжал инструктировать ребят, повторяя, что уже им говорил. Как и с кем себя вести в школе, что можно делать, чего не стоит. Те внимательно слушали, запоминая. По приземлению в Москве, как и обещал Беломир, нас ждал микроавтобус, предоставленный орденом. К четырем часам дня подъехали к школе-интернату, расположенному в одном из районов Москвы. Я вместе с Беломиром первым делом сходили к директору. Передали ему документы, Волхов наговорил много всего и о статусе ребят, и о том, что он за них в ответе, так что за ними присмотрят. Всех увели распределять по комнатам. Мы с Беломиром, естественно, присутствовали при этом. Здесь, так же, как и у меня, комната на двоих. Небольшие, но уютные. Столы, кровати, шкафы. Все есть. Васька устроился с Алешкой, Петька с Матвеем, а Настю проводили на женскую территорию общежития. Распрощавшись с ними, договорившись созваниваться, мы поехали домой. До моего заселения еще три дня. По дороге, прикупив продуктов, к шести часам уже были у подъезда нашего дома. Выгрузив все из машины, Беломир уехал. Велел мне быть постоянно на связи. Можно подумать, я выключаю телефон. Поднялись к квартиру. Распаковав вещи, дед ушел на кухню готовить ужин, а я позвонил княжичу Родославу. Надо узнать, как у него дела. Парень был рад звонку. Сообщил, что уже звонил мне несколько раз, да мобильник не отвечает. Я объяснил, что ездил домой, в другой мир. После чего мы долго болтали обо всем, рассказывая друг другу новости. Попрощавшись с ним, оставив телефон на кровати, пошел к деду на кухню. «Все готово. Садись, будем ужинать», — он кивнул на стол. Только я устроился, как дед, открыв хлебницу, глянув на меня, недовольно покачал головой. «Все купили, а про хлеб забыли». «Так сейчас бегаю», — соскочил я со стула. Дед кивнул. «Булочная у нас рядом. Дом длинный, в нем арочный проход, а там всего сто метров до магазина и назад». Взяв из своего стола немного наличных, сунув их в карман, не стоит пугать продавцов карточкой имперского банка, хлопнув дверью, выбежал на улицу. Уже темнеет, прохожих никого нет, к тому же пасмурно, наверное, скоро дождик пойдет. Пробежавшись до булочной, купив белый и черный батон, сложив пакет, понесся домой. Вбежав в арку, резко остановился, опешив. «Три пацана, намного старше меня, прижали к стене четвертого, моего возраста. Двое держат за руки, третий шмонает по карманам. Знакомая картина. Откуда они взялись? Никого же не было. Или я просто не обратил внимания?»